Глава 13. Ренора. Рано я радовалась, рассчитывая, что мой вану не вызовет ни у кого интереса. Оказывается, их содержание строго регламентировалось. Вход в дом им был запрещен, поэтому я и видела их очень редко. Взрослых особей, которых в лагере насчитывалось не больше тридцати, селили в вольерах на дальнем участке. Около двадцати малышей жили там же. Зверенышей без хозяина было совсем мало, и только Маквелл имел право распределять, кому достанутся такие малыши. Ведь здесь в Вану не просто домашние питомцы, а ценный ресурс дома, рабочая сила и защитники. Поэтому раздавать их в неумелые руки никто не спешил. Что делать со своим новым другом, я не знала. Мучаясь в раздумьях, как поступить, я пару дней держала его в комнате. Но быстро поняла, что это не вариант. Малыш скучал, и когда я возвращалась вечером, долго от меня не отходил, требуя ласки и внимания. А прокормить его стало делом и вовсе невозможным. Мне казалось, что он постоянно смотрит на меня голодными глазами. Зато спали мы вдвоем, и я наконец-то почувствовала рядом тепло живого существа, которое приятно согревало. Я крепко обнимала малыша и утыкалась носом, в пахнущий хлебом и молоком мех. На душе становилось легко и солнечно. На утро третьего дня я поняла, что скрывать его и дальше у меня не получится. Я обязана защитить и сохранить Вану рядом с собой. Поэтому, подхватив малыша на руки и накинув на него куртку, я смело направилась к Макволу. Какие бы отношения у нас с ним ни были, но он единственный, кто может мне помочь. Подойдя к двери его комнат, я тихонько постучала. Тишина. Хотела развернуться и уйти, как вдруг поняла, что она не заперта. Сквозь небольшую щель сквозил воздух, и это было необычно. Помешанный на безопасности и сохранности своей частной жизни, Маквел вряд ли оставил бы ее открытой. Легонько толкнув дверь, заглянула за нее и снова тихонько позвала. «Никого. Его нет или, может, не слышит». Несмело зашла внутрь и, закрыв за собой дверь, позвала чуть громче. Маквел, ты тут? Мне нужно с тобой поговорить». До уха донесся слабый стон. Спустив вану с рук, прошла вглубь комнаты и там обнаружила Маквала. Он неподвижно лежал на полу и лишь кончики пальцев нервно подергивались. Подойдя ближе, я замерла в немом изумлении. Его лицо и открытые участки тела облепил странный пот. Вязкий, насыщенно серый, он медленно растекался по коже. В голове вспыхнула ассоциация с цветом моря, словно Маквал туда окунулся. Но одежда сухая, наклонившись ниже, разглядела широко открытые глаза до краев, наполненные этой же странной желеобразной субстанцией. Она была и во рту, отчего он хрипло дышал и пытался откашляться. Очнувшись от ступора, я бросилась в умывальню, прихватив оттуда ковш воды и трепицу, села рядом. Совершенно не понимая, что нужно делать, я перевернула его на бок и начала очищать кожу от этой гадости. Поборов брезгливость, вставила ему в рот деревянную статуэтку, схваченную со стола и пальцем вычистила оттуда слизь. Затем, аккуратно поливая прямо в открытые глаза, потихоньку удалила ее и оттуда. Еще пара походов за водой, и вскоре Маквал уже был избавлен от этой дряни. Его дыхание стало выравниваться. Кинув на пол одеяло и подложив ему под голову подушку, я села рядом в ожидании пробуждения. Очнулся он быстро, пару раз кашлянов и сплюнув, молниеносным движением достал откуда-то нож и, прежде чем я успела дернуться, приставил его к моему горлу. Застыло, боясь даже шевельнуться. Маг несколько раз моргнул и, наконец, сфокусировал взгляд на мне. Клинок чуть сильнее вжался в шею. Казалось, он решает, убить меня или оставить жить. Понимая, что мне не вырваться, я, замерев, смотрела ему в глаза. И тут до нас донесся угрожающий рык. Комок шерсти вцепился во вторую руку Маквела, отвлекая его внимание. Это дало мне шанс отклониться назад и, быстро поднявшись, отскочить в сторону. Одним движением Маквел отшвырнул моего вану, и тот с тихим скульжом ударился о массивную ножку стола. Я бросилась за ним и, схватив на руки, уже планировала бежать прочь, когда меня остановил властный голос Маквела. Стоять! Выйдешь, я отрежу щенку голову! застыла у самой двери и медленно повернулась. Явно преодолевая жуткую боль, Маквелл встал и, опираясь на стол, с трудом сел на стул. «Подойди», – проговорил он, вытирая мокрое лицо рукавом. Все так же, держа вану, я подошла к нему, готовая в любой момент сорваться с места и броситься бежать. Я понимала, что Маквелл мог меня убить, а значит, я увидела то, чего не должна была видеть. «Откуда он у тебя?» спросил Маквал, буравя пристальным взглядом. Нашла, когда занималась утром на полигоне. Он прятался за камнями. Маквел недоверчиво сощурился. И как давно? Пару дней назад, честно призналась я. Скрывала, значит, констатировал он. И уже успел привязаться, раз бросился защищать. С тобой он теперь для дома, считай, потерян. За такое воровство тебе полагается новая порка. Он мой, я ничего не крала. Справедливо возмутилась я. Здесь нет ничего твоего, рявкнул маг. Сцепила зубы, стараясь сдержать слова, которые крутились на языке. Хотелось высказать все, что я думаю о его доме и дурацких правилах. Этот вану мой, твердо заявила я, и я не просто оставлю его, он будет постоянно находиться со мной, пока не повзрослеет, и питаться он будет, как и остальные вану. Не зарывайся, деточка! процедил маг. Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия. А, по-моему, как раз в том. В тон ему ответила я. Не так ли? Я знала, о чем говорю. Сразу не вспомнила, что читала об этом, но теперь поняла, чем именно болен Маквелл. Причем очень серьезно. Как только об этом станет известно, начнется соревнование за его место. И кто знает, возможно, немощный старик и не доживет положенный остаток дней. Маквелл зарычал и попытался приподняться, опираясь на стол, но силы изменили ему, и он рухнул обратно. Мне стало его жаль, и я попробовала снизить накал разговора. «Мак, я на твоей стороне и всегда помогу. Буду молчать и ухаживать за тобой, если понадобится. Взамен я прошу лишь оставить мне его». Крепче прижала Вану к себе и поняла, что не вынесу, если у меня его отберут. Слезы сами навернулись на глаза, и усиленно моргая, я продолжила. После его появления я словно ожила, он принес кусочек тепла в этот ад, где я оказалась. «Прошу тебя!» – срывающимся голосом умоляла я уже не в силах сдержать слезы. «Я потеряла все, семью, любовь, будущее, у меня ничего не осталось, пусть будет хотя бы он, прошу!» Рыдания душили, и я уткнулась в теплый мех животного, судорожно всхлипывая. Я не слышала тяжелых шагов, маквала, почувствовала лишь руки, которые аккуратно подвели меня к кушетке и заставили сесть. Я крепче вцепилась в вану, боясь его отпустить. Сейчас, наверное, никто бы не сумел вырвать малыша из моих цепких объятий. А если бы кто и попробовал, я разорвала бы его на маленькие клочки голыми руками. Этот зверек стал для меня отдушенный, я никому его не отдам. Легкие поглаживания по голове успокаивали, но я по-прежнему не могла прекратить рыдать. Столько раз я заставляла себя не думать, не вспоминать, а сейчас запертые чувства и картины прошлого вырывались бурным потоком, который я уже не могла остановить. Маквел сидел рядом и медленно поглаживал меня по голове. «Расскажи, как ты сюда попала?» – попросил он. И я, словно только и ждала этой просьбы, поведала ему все – перемежая свою историю с безудержными рыданиями. Я говорила и говорила, рассказывая про дом, про Гера и свою детскую любовь к нему, про его предательство и смерти тех людей, про суд и корабль с заключенными. Про то, как я не могла поверить в произошедшее и до последнего ждала, что меня выпустят и все будет как прежде. Про отца, который сейчас сходит с ума, и про то, что я не знаю, как жить дальше и нужно ли. Когда закончила, Маквелл встал и принес свою флягу. Снова заставил меня выпить ту мерзость, которая там плескалась. Кашляя и морщась, я сделала несколько больших глотков. Сразу почувствовала, как внутри растеклось обжигающее тепло и распространилось по рукам и ногам. Поставив Ванну на пол и опустив голову, я сидела молча, не зная, что сказать. Я не осмеливалась поднять на Маквелла глаза. Стыд за свой порыв сжигал изнутри, и я решила, что лучше уйти. Но я не могла не спросить о судьбе своего питомца. Извини за эту сцену, чуть ли не шепотом сказала я. Можно мне оставить его себе? Спросила и замерла в ожидании вердикта, сцепив руки на коленях с такой силой, что костяшки пальцев побелели, а ногти впились в ладони. Да, коротко ответил он. Положил сверху свою широкую ладонь и шершавые пальцы по погладили мои окаменевшие ладони. Исходившее от него тепло сняло напряжение, и я сумела разжать хватку. Взяла его руку и крепко пожала. Сейчас я была ему очень признательна. «Спасибо!» Мой голос снова дрогнул, но я осмелилась поднять на него несмелый взгляд и спросить. «Мак, как давно ты болен жидким серебром?» Из книги я узнала, что эта непредсказуемая болезнь протекала у новичков по-разному. Кто-то сгорал за пару дней, а иные мучились недели. Но итог всегда был один – удушение от слизи, которая активно вырабатывалась телом. В особо тяжелых случаях, как я видела у Маквела, она выходила наружу. Но как такой сторожил планеты смог ею заразиться? «Я борюсь с ней очень давно», – спокойно ответил Мак. «Но, похоже, она побеждает». Он закашлялся и продолжил. «Рассчитываю на твое молчание, Рин. Пока никто не должен знать, иначе начнутся беспорядки». «Хорошо», – ответила я, осознавая, что эти новости вызвали приступ грусти. «И если тебе понадобится помощь, я помню», – улыбнулся он и похлопал меня по руке. «Ты сразу же примчишься». «Вот именно», – подтвердила я. «Иди уже, покорми своего зверя, а то он сейчас оставит меня без мебели». Я посмотрела на малыша, который самозабвенно грыз ножку стола и кинулась его оттаскивать. Извинившись за поведение Вану, я бросила последний сочувствующий взгляд на Мака и, подхватив зверька, выскочила в коридор. Плотно прикрыла за собой дверь и поспешила к себе. Нужно привести мысли в порядок и умыться. Лицо щипало от пролитых слез, а веки сильно опухли. Холодная вода быстро привела меня в чувство, и спустя полчаса я уже была вполне спокойна. Но ну, подумаешь, немного расклеилась и поплакала. «Это же Маквелл! Он всегда был добр ко мне!» Вряд ли станет хуже относиться из-за такого проявления слабости. А благодаря ему теперь мой Вану со мной. Я потрепала его за ушками. Нужно бы имя придумать, но, пожалуй, сначала стоит покормить». Пока шла по направлению к загонам, размышляла о том, что узнала. Маквал сильно болен и, скорее всего, умирает. От этой мысли на душе становилось тяжело. Ведь какие бы у нас ни были разногласия, я искренне признательна ему за отношение ко мне» приютил, обеспечил всем необходимым, а главное безопасностью. Может он и плохой человек, я не знаю, но в построенном им доме было почти уютно, а после его смерти, как он и сказал, настанет смута, и это пугало. Кто займет его место? Лик? Чего от него можно ждать? Тяжело вздохнула. Думаю, для всех наступят непростые времена, и в первую очередь для меня. Как бы мне ни хотелось помочь Макволу, я понимала, что это невозможно. От болезней нет лекарств. Или есть, но о них никто не знает. Откуда здесь взяться хорошему врачу? Конечно, в доме есть пара медиков, но их скорее можно назвать горе-врачевателями, и лишний раз я опасалась к ним обращаться. В крайней задумчивости я дошла до загонов. Долго ходила вокруг, рассматривая животных. Вальяжно развалившись на камнях, они, несмотря на холод, дружно спали. Неужели мой вануйчик тоже скоро станет таким большим? Край муха, я слышала, что молодняк растет крайне быстро, поэтому они очень прожорливы. В это охотно верилось, ведь именно за едой мы с малышом сюда и пришли. Еще немного походив вокруг, я заметила мужчину, ремонтирующего забор. Простите, обратилась я к нему. Мне нужно покормить моего вану. Он поднял голову и смирил меня оценивающим и весьма нескромным взглядом, но заметив клеймо на лбу, сразу потерял интерес. «Кормежка закончилась. Иди на кухню. Спроси требуху!» – грубо ответил он и продолжил заниматься своим делом. «Только не кухня», – обреченно застонала и посмотрела в глаза своего питомца. Они кричали, что медлить не стоит и нужно поскорее накормить их владельца. «Ну хорошо», – тихонько сказала я ему, – «только ради тебя». До кухни мы добрались быстро, и, следя, чтобы малыш никуда не убежал, я вздернула повыше подбородок и с надменным видом зашла в шумное помещение. В лицо ударил поток тепла, наполненный слившимися воедино запахами еды. И лишь принюхавшись, можно было различить тушеное мясо, рыбу, настой изысму и трав. Мой вануйчик оживился, стал активно водить носом и облизываться. «Потерпи, милый, сейчас добудем тебе еды». «Где взять требухи для Вану?» – спросила я первую попавшуюся кухарку. «Не знаю, найди Линду», – ответила она и быстро скрылась. «Ну что же, похоже, эту гадину мне сегодня не миновать. А ведь так хорошо прошли те несколько дней, что я ее не видела. Думаю, ей во всех красках рассказывали о случившемся на совете, и теперь она только и ждет возможности напомнить мне об этом. Ничего, перетерплю» обошла кухарок, старательно делающих вид, что не видят меня, и вошла во второе помещение. В нем хранилась посуда, запасы, плотно расставленные по стеллажам вдоль стен. По центру находился массивный стол, за которым сидела Линда. Она медленно водила карандашом по листам бумаги, что-то записывая. «Линда!» – громко позвала я ее. Она вздрогнула, но поднимать голову не спешила. Сначала откинулась на спинку стула и лишь потом подняла на меня язвительный взгляд. Что ты здесь забыла, или Маквелл опять отправил тебя на кухню? спросила она, при этом гадко ухмыляясь. Снова нахлынула злость, и я ощутила ноющую боль на коже спины. Я к ней уже привыкла и почти не обращала внимания, но при виде этой отвратительной усмешки накатили воспоминания. Спину обожгло, словно от удара. Дрянь. Придет время, и ты ответишь за это. А пока мне необходимо снабдить моего звереныши едой. Да побольше. Нужна еда для Вану. Она громко рассмеялась. Что? Уже кормить зверей сослали? Впрочем, тебе там самое место. Интересно, долго она будет истекать ядом? Думаю, да. И лучше ей не потакать, ввязываясь в ссору. Так где? Поройся в ведрах снаружи. Там полно объедков, может и себе что присмотришь. Может и присмотрю, все лучше, чем есть вашу отвратительную стряпню», – Не удержалась я от ответного укола. Уже собиралась уходить, когда малыш сердито зарычал: "Мой защитник, умничка! Только вот сейчас лучше бы ты промолчал". Линда подозрительно сузила глаза и, приподнявшись на стуле, удивленно посмотрела вниз прошлась злым взглядом по ощетинившемуся вану и накинулась на меня. «Тебе кто разрешал таскать с собой зверька?» Она, как и я, знала их ценность и надеялась поймать на нарушение запрета общения с малышами. «Он мой, и у меня есть разрешение ходить с ним везде, где только пожелаю», – надменно ответила я. Ее лицо перекосило от зависти, и она прошипела тогда следи за ним лучше, мало ли что может случиться». От ее слов злость вскипела с новой силой и внутри все забурлило. Угрозы в адрес моего звереныша я не была готова выслушивать. Наклонилась к ней так низко, как смогла, и проговорила очень тихо, чеканя каждое слово. «Если с ним хоть что-нибудь случится, я приду к тебе ночью и выколю глаза, и мне за это ничего не будет, ты поняла?» Линда вздрогнула, но быстро взяла себя в руки, а я внезапно осознала, что и вправду готова ее убить, если она причинит вред моему вану. Не дожидаясь ответа, мы с малышом вышли через запасную дверь и оказались на заднем дворе. Подхватив кадушку с рыбьей трибухой, мы направились подальше от этого гадюшника и вскоре скрылись за углом. С умилением наблюдая, как он заглатывает одну рыбью голову за другой, я не могла сдержать улыбку. «Ну какой же он милый! А главное, мой! Как бы мне тебя назвать?» Я перебирала имена, пока он копался в кадушке, выискивая кусочки повкуснее. «Вонять, наверное, ты сегодня будешь знатно. Подарочек ты мой! Дар! Дарик!» «Дарик!» – позвала я его. Он поднял замазанную моську и вопросительно на меня посмотрел. «Теперь это твое имя. Запомнил? Дар или Дарик?» Он лишь фыркнул и снова зарылся носом в рыбьи кишки. «Ну не чудо ли? Мое чудо!» В голове всплыла угроза Линды. «Она действительно легко может его отравить!» Дрожь прошлась по телу. «Придется водить Дарика на кормежку к остальным малышам. Всем она точно не осмелится навредить. А Дара нужно приучать не брать еду у незнакомцев. Только как его воспитывать, я не знала. Спрошу у Мака или Ликха. У каждого из них вану имеется, подскажут». А вот с Линдой пора разобраться. И как можно скорее.